Глава 13. Утром я чувствовала себя просто прекрасно. Голова не болела и не кружилась, ноги не дрожали, я ощущала замечательную лёгкость во всём теле, и ещё резко обострилось обоняние. Распахнув окно, я чуть не скончалась от запахов летнего леса и цветов из сада. Мне показалось, что я не вдыхаю воздух, а пью его. Была ещё одна странность: От чего-то я проснулась ровно в 6 и упорно не хотела спать. Поразмыслив над этим удивительным фактом, я решила, что всё происходящее только к лучшему. Сейчас дом спит, но ровно в 8 у всех затрезвонит будильники, начнётся трам-тарарам, и мне придётся затаиться у себя в спальне минимум до 10, потому что именно в это время кавалькада машин стартует с нашего участка в направлении шоссе Кирше сначала заводит Манию в ветеринарную академию, а потом едет по делам. Зайка летит в Останкино, Дегтярев, правда, укатывает раньше, около 9. Мне же пока хоть кто-нибудь находится дома, нельзя даже приближаться к гаражу. Домашний настроен решительно. Матери велено лежать в кровати и пытаться раскодироваться. А ещё может случиться совсем неприятное. Вдруг у Аркадия нет спешных дел в Москве, И он решит остаться сегодня в Ложкине. Подумав так, я выскочила из-под одеяла и ринулась к шкафу. Тут меня ожидала новая проблема. Вся одежда оказалась катастрофически велика. Брюки сваливались к ступням, футболки болтались на мне словно на огородном пугале, даже ноги усохли. Я быстро встала на весы. Стрелка замерла у числа 40. Непостижимым образом я ухитрилась за ночь потерять ещё два килограмма. Но самочувствие-то отличное, бодрое. Вот только выйти из дома не в чем. Сняв тапочки, я на цыпочках пробралась в гардеробную зайки и порылась в вещах. Футболочка отыскалась довольно быстро, маленькая, коротенькая, а вот нижнюю часть тела было просто не во что упаковать. Наконец я выдернула из самого тёмного угла бежевые штанишки и удовлетворённо вздохнула. Вот эти вроде ничего притащив обновки к себе, я нацепила майку, надела брючата и с горечью констатировала: они тоже безнадёжно мне велики. Делать-то что? Ехать в город в халате до ближайшего магазина? Отличная идея. Только точки торгующие одеждой открываются в основном в 10. Пока голова решала сложную проблему, руки действовали сами по себе. Они схватили пояс от халата, И продёрнув его в петли на брюках, завязали. Здорово. Уходя из дома, я бросила взгляд в большое зеркало в холле. Оно отразило девочку лет 13 с костлявым торсом, обтянутым футболкой стрейч и ножонками в слишком широких штанах, прихваченных на талии поясом от махрового халата. Некоторым диссонансом в облике было лицо взрослой женщины и золотые дорогие серьги в ушах. Вздохнув, я пошла к гаражу. Были бы Кости, а мясо нарастёт. Вот начну скоро есть. Возле квартиры Натальи я оказалась в восемь и минуту поколебавшись позвонила. Послышалось недовольное. Кого чёрт принёс? И дверь распахнулась. Передо мной стояла толстая тётка в мятом грязном халате, зевая во весь рот, она пробормотала: "Тебе чего?" За каким дьяволом ты звонишь? Людям спать не даёшь. Вы Наташа, спросила я. Бабеща, продолжая давиться животом, кивнула. Наталья, правильно. Дело-то в чём? Ты кто? Из Пескова приехала. Я стала изображать из себя деревенскую жительницу. Уж простите, рано вставать привыкла. Огород, корова, вот они рассчитала, что москвичи поспать любят. Мы побольше вашего работаем. Просердилась Наташа. Знаем вас, деревенских. Только стоните. Ох, огород, той скотина, а сами в полдень уже пьяные, на ногах не держитесь. Надо чего? Говори скорее. Если остановиться хочешь, то я тебя не знаю, и у меня не гостиница. С этими словами она схватилась за ручку двери. Меня Анфиса прислала, быстро затараторила я. Баба Рая померла. Помните такую? Наташа заморгала. Чтобы окончательно успокоить её, я бодро сообщила: Уже похоронили, поминки справили, деньги не нужны. Изба осталась имущество. Вы наследники с Веркой будете. Я сообщить приехала. Наталья мигом втащила меня в тёмную грязную прихожую и зашипела: За каким чёртом про наследство на лестнице, орёшь? Вступай в кухню. Маленькое пространство было заставлено разнокалиберной грязной мебелью. На подоконнике теснились банки, горшки с полузасохшими растениями и пустые коробки. На холодильнике громоздилась кипы старых газет, в мойке высилась башня из грязных тарелок и чашек. Судя по всему, домашнее хозяйство не являлось хобби Наташи. "Рассказывай", велела хозяйка, плюхаясь на табуретку. "Ты вообще кто?" "Даша из Пескова». Ну, дальше. Я изложила историю про подвал, лестницу и разбитую банку. Наташа оживилась. Вот дело. Там участок громадный, суток 50. Дом крепкий, сарай, сад. Хорошо продать можно. Я тихонечко вздохнула. Бедная бабка. Наталья только обрадовалась её кончине. Решив слегка пригасить радость наследницы, я сообщила: "Вашего лишь половина". Остальное Веркина вы вдвоём имущество получаете. Так по закону выходит. Наталья радостно рассмеялась. А вот и нет. Верка-то умерла давно. Да? удивилась я. Ничего странного, кивнула Наташа, пила сильно, алкоголичка. Церуспечение заработала, Уж лет пять как на том свете. Мне одной домишко остаётся. Ладно, поняла. Тебе надо за работу заплатить. Сколько хочешь за то, что постаралась? Много нет. 50 рублей хватит? Я молча взяла бумажку, сунула её в карман и сказала: "Анфиса просит поскорее приехать. Зачем мне вообще туда кататься?" удивилась Наташа. "Так продам вещи разобрать, там мебель, люстра, посуда. Ой, посуда", заржала Наташа. "Мебель. Не смеши меня. Рухли осколки." Это для вас, колхозников, вещи, а для нас, москвичей, дрянь. Скажи Анфисе, пусть себе забирает. И знает мою доброту. По иконы? Неверующая я. Доски мне ни к чему. Бельё постельное. Наташа отмахнулась. Тряпки. Я в Пескове лет 20 назад была. Уже тогда рваньё на постелях лежало. Сомневаюсь, что Раиса за эти годы новое купила. На пенсию жила, Знаю, сколько она имела не до пододеяльников. Что ж то не помогла бабке раз такая умная. Чуть было не ляпнула я, но вовремя удержавшись, уточнила. Сервис серебряной Анфисе тоже забирать? Чего? взметнула брови Наташка. Какой такой сервис? Из серебра, повторила я. Очень дорогой. Откуда же он взялся? с выражением самого искреннего удивления на лице спросила собеседница. Неужели никогда не видели? Вы же вроде детство в Пескове провели. До 18 лет меня Раиса воспитывала, подтвердила Наташа. Потом я в город подалась. Значит, помните про сервиз? Он Раи от родителей достался, людей богатых. Она им перед Анфисой хвасталась, говорила: "Жуткие тысячи стоит". Внезапно Наталья рассмеялась. Богатые люди, вы не могу. Вы деревенские врать гораздо. Да бабка из сирот, всю жизнь в нищете. дед ты её пилка к оглашенной? Нам с Веркой в детстве ни одной конфетки не досталось. Нарвём в саду слив, вот и всё лакомство. Да там все кругом водку жрали. Клавка моя мать, Веркина мамаша. А как они померли? Самогонки отпились. Бабка с нами двумя одна осталась, еле вытянула. Мы зимой в школу по очереди ходили. Валенки одни на двоих были. сервиз, серебряный. Значит, не было его? Нет, конечно, вздохнула Наташа. Я хорошо знаю все Раисины захоронки. У неё из ценного кольцо обручальное, да самовар расписной, красный с золотом. Имея она набор, дорогой, давно бы продала, чтобы с голоду не помереть. Наврала врала Раиса Анфисе, на придумывала. Она мастер была на истории. Мне всё детство рассказывала, как к ней принц сватался на белом коне. А я верила, Лет до десяти». Никогда никакой посуды из серебра в избе не было. Я ушла от Натальи в глубокой задумчивости, влезла в пежо и стала вертеть в руках совочек. Значит, сервиза не имелась. Где же его бабка взяла? Внезапно в моей голове всплыло имя Алла, и я рванулась вновь к Наталье. О, господи, протянула та, опять распахивая дверь. Издеваешься, да? только задремала, снова здорово. Ну теперь что а? уж извините, забубнила я. Анфиса просила ещё и Алле про смерть бабы Раи рассказать. Вы ей сами звякните или мне лучше Дайте её телефончик? Какой Алле? выطرщилась Наталья. Ну вы её к бабке присылали. Я? Ага, это знакомая ваша. Хотела в деревню переехать, а вы присоветовали у бабки избушку купить. Алла Ал, Урай была, очень той понравилась. Красивая женщина, блондинка с красными губами. Наташа секунду стояла молча, потом резко ответила. Нет у меня таких знакомых. Одна подружка имеется, Ленка, и всё. А на работе Аллы нет и среди соседей. Ну Анфиса говорила. Дура она, Фиса. Ещё в моё детство из ума выжила. Обозлилась Наталья, ступая себе. Не звони сюда больше. Спасибо, что позаботилась приехать и про смерть Раисы сообщить. Желаю тебе здоровья да счастья. А теперь оставь меня в покое. С ночной смены я спать хочу, сил нет. И она со всего размаха захлопнула перед моим носом дверь. Я снова села в пижо и опять схватилась за совочек. Вот дела. Откуда же у нищей бабы Раи взялся уникальный серебряный сервиз? Может, его и не было? Может, ложечка не имеет к нему никакого отношения? Был только один способ проверить предположение. Надо съездить к Вике домой и рассмотреть как следует набор. Сразу станет понятно, подходит ли совочек к сахарнице. Я взяла телефон и набрала хорошо знакомый номер. Алло? ответила горничная. Валя, это Даша, Дарья Васильева. Слушаю вас. Вымуштрованно ответила прислуга. Мне надо приехать в коттедж. э эм... я забыла у Вики одну книгу забрать, давала ей почитать, томик из библиотеки. Уже звонят, ругаются. Боюсь, не найду, испугалась Валентина. У хозяев книг горы. Я сама, если позволишь. Конечно, приезжайте, но и она замялась. Уж извините, что условия ставлю. До двух успеете. Меня в четыре в милиции ждут. Вызвали на допрос к следователю. Это из- «Понимаю», Понимаю, прервала я её. Сейчас прикачу, не волнуйся, не задержу. Уже по дороге в Волшебный лес мне пришла в голову разумная мысль. Отчего же милиция не опечатала коттедж? Почему Валентина после смерти Андрюшки и ареста Вики по-прежнему проживает там? У Вали появилась у Литвинского давно Точно не назову год, может, восемь, может, девять лет назад. Марта как-то раз, изменив своей привычки отдыхать в горах, отправилась на Украину, в некий санаторий, славившийся особой грязелечебницей. У Марты сильно болела спина, и доктор настойчиво рекомендовал ей эту лечебницу. Литвинская купила путёвку и укатила. Вот там она и познакомилась с Валентиной, угрюмой девушкой, работавшей в санатории горничной. Назад вернулись вместе. У Валентины не было никаких родственников, жила она в общежитии, образования не имела, получала копейки. А Марта безуспешно пыталась найти домработницу. Как только Литвинский разбогател, она обратилась в агентство, и ей начали присылать разных женщин. Но каждый раз дело заканчивалось скандалом. Одна украла деньги, другая не умела готовить, третья абсолютно не видела грязи. Четвёртая сожгла утюгом все вещи. Пятая была идеальной работницей, но при этом обладала длинными стройными ногами, хорошенькой мордашкой, копной мелко вьющихся волос. И Андрюшка начал как-то по-особому улыбаться, когда горничная наливала ему суп. Валентина же оказалась идеальным вариантом. Она скользила по дому молча, с тряпкой в руках. Квартира Марты заблестела словно пасхальное яичко. Занавески шуршали крахмалом, скатерти были идеально выглажены, паркет натерт, постельное белье стиралось и гладилось дома. Мало ли кто в прачечную грязь понесет», — бурчала Валентина. «еще хозяева заразу подцепит». Валя была младшей Андрюшки и Марты, но относилась к ним как мать к детям. Хозяев она любила безоглядно, порой обожание принимала странные формы. Один раз Марта собрала на свой день рождения гостей. Не так много человек, только самых близких. К чаю подали торт. А где свечки? захихикал подвыпивший Валера Лосев. Ага, подхватила его жена Лариска. Боишься, что мы твой возраст выясним? Да и так знаем, что старое. в рухлить превращаешься. Ха-ха-ха, шутка. Никто не обратил внимания на высказывание Лариски. Госпожа Лосева обожала говорить с милой улыбкой гадости. Марта позвала её только из-за Валеры, с которым у Андрюшки были связи по бизнесу. Гости спокойно пили чай, вдруг на пороге появилась Валентина с подносом. Она приблизилась к Ларисе и как всегда мрачно буркнула: "Ваш кофе". "Кофе?" изумилась та. "Я не просила". "Значит, не надо". "Нет". Валентина стала разворачиваться, Чашка съехала с подноса, темно коричневая жидкость выплеснулась на нежно-розовый костюм Лариски. "Ой, дура!" заорала та. "С ума сойти!" "Сейчас, сейчас", засуетилась Марта. "Пойдём скорее в ванную, застираем". Короче говоря, вечер у Лариски был испорчен. Валентина молча стала вытирать ковер, в ее глазах промелькнуло странное, не домработница домработнице выражение. Смесь злорадства и удовлетворения. Я бы сразу забыла об этом происшествии, но история имела продолжение. Часов около 11:00 я заглянула в ванную покрасить губы перед уходом и услышала разговор Марты и Валентины, находившихся в кухне. "Не стыдно тебе?" спросила хозяйка. "А что?" ответила Валя. "Ты зачем на Лариску кофе вылила?" "Случайно вышла. Простите, постираю ей костюм." Не ври. Ты нарочно это сделала. Я тебя отлично знаю. Она про вас гадости говорит. Смесью свойственной ей эмоциональностью воскликнула прислуга. «Ишь, разбогатела. Рухлить. Да вы красавица. Это Лариска возле вас ко глядится. Марта тихонько засмеялась. Больше так не делай. Мне вовсе даже не обидно. Угу, пробубнила Валентина. Извините, не сдержалась. Умница, ласково сказала Марта. И спасибо тебе. Честно говоря, я давно хотела Лариске на голову миску с салатом нацепить. Но никогда больше не веди себя так. Я прямо бешусь, когда вам гадости говорят, проронила Валентина. Ладно тебе, смеялась Марта. Брань не камень, повисит и отвянет. Смерть Марты Валентина пережила очень тяжело. Хозяйство по-прежнему содержалось в идеальном порядке. Вот только разговаривать Валентина совсем перестала, отделываясь короткими ответами: "Ага", "Угу", "Сделаю". Вику она приняла спокойно, продолжала служить верой и правдой, но полюбить новую хозяйку так, как Марта, не смогла. В комнате у Валентины появился большой портрет покойной, около которого она каждый день ставила цветы. Мне показалось, что прислуга горюет намного больше вдовца. У Андрюшки в кабинете не имелось ни одного снимка трагически погибшей супруги. Однако, учитывая, какими были их отношения в последнее время, это не странно. Впрочем, и Валентина стала забывать хозяйку. Несколько месяцев назад, ещё до всех трагических событий, я приехала в Волшебный лес и увидела на столе очаровательные салфетки с мишками и спросила: "Где взяла? Я тоже такие хочу". У Вали спроси, она где-то купила ответила Вика. Я вошла в комнату к Валентине, увидела её со спицами у телевизора, узнала про салфетки и удивлённо воскликнула: "Ты убрала фото Марты?" "Грех это", тихо ответила горничная. "Нельзя постоянно плакать. Покойным могила, живым жизнь". Последняя фраза покоробила меня. Похоже, Марта умерла окончательно. Мёртвые и живые. Пока они хоть кто-нибудь вспоминает.